Глава 37 Братство Дарис выгорало. Общий храм и храм внутренний, палаты, залы, кладовые, кельи, конюшни — все охватило пламя. Над зеленой горкой воздух наполнился запахом гари, как и над дворцовым холмом с камнерядьем. Дым окрашивал рдяным оттенком солнечные лучи. Цепочки мужчин и женщин подтаскивали воду с канала, поливали соседние здания в надежде, что пожар не разойдется по городу. Чудовище, звавшее себя нитью Китамара, сейчас шло пешком облаченное во плоть, что отняло у Андамаки Чалат. В его женском животе стоял ком, от страха подкатывала тошнота. Кстати, всегда немного разное у каждого нового тела. Скрывая испуг, оно держало голову прямо и поджимало ладонями одежду по бокам, натягивая так, чтобы платье не вздувалось под ветром. Его пояс, а самое главное — его клинок — пропал. Имелось полдюжины величественных особняков, которыми владели различные духовные братства. Но именно Дарис — Было его приютом и домом, убежищем, где можно было укрыться, если во дворце произойдут неприятности. Что-то крайне неприятное нынче произошло во дворце, в самом братстве, а теперь и на этой улице, где враги выследили его, обокрали и совершенно непредвиденно вновь лишили несокрушимой брони. Неужели оно зазналось? Неужели плоть тайного отпрыска, в которой оно прежде пряталось, отравила его свойственной молодости слепотой к риску? Или после Андамаки Чаалат остались не одни кости и кровь, но также предрассудки и побуждения бледной жрицы? Хотелось бы верить, что оплошность оно совершило самостоятельно, ибо тогда в его власти будет ее исправить. «Миледи?» С удивлением в голосе произнес главный повар дворцовой кухни. Лемель тарит, отозвалась Нитки Тамара. Существо помнило, как тот мыл тарелки еще по варенкам, и сейчас глядела на него уже третьей парой глаз. Прости за вторжение, но я надеялась отыскать своего поверенного Трегарру. Ты не видел его? Нет, простите, госпожа. У нас здесь немного народу. Я всех отослал на пожар. Вы не пострадали? Давайте заварю вам успокаивающий чай». Оно ласково улыбнулось, качнув белесой головой. Трегарра был слишком умелым убийцей, чтобы оказаться замеченным на подходе. Он был лучшим союзником и доверенным слугой Андамаки, но нить отправила его убить Бирна Асаля. Верного человека хотелось вернуть, Хотелось, чтобы рядом был кто-то, понимающий ситуацию с правильной стороны. Но Трегарра — выпущенная стрела. Отозвать его назад уже невозможно. «Будем надеяться, что он выбрался из пожара», — сказала оно, зная об этом заранее. «Если в настоящее время подручного нет во дворце, значит, он уже бежал, приведя в действие свой замысел — смерть князя». Лемель утешительно дотронулся до руки Нити. Почеловечье мягко и ласково, и вместе с тем не совсем скромно. Нить Тамара одарила его тихой улыбкой губ Андамаки и направилась в галереи и переходы, возведенные ею века тому назад. Точно лавирующее против течения рыба, оно двигалось вглубь, тогда как стражники, слуги и придворные потоком выплескивались на улицу бороться с пожаром. Дым проникал в полутемные коридоры, оседая копотью на толстых стенах того, что прежде было его личной крепостью, и оставалось ею, и будет ею и впредь. Китамар проплыл по темным и замкнутым залам, вниз по спиральной лестнице, в дверь, что не отпиралось уже поколение, что открывалось в тайную часовню, где некогда общался с духами князь даос Асаль. Оно подошло к серебряному алтарю, потускневшему почти до черноты, и уселось, задрав ноги на жертвенник. Страх препятствовал мыслям, но думать было необходимо. Необходимо было выстроить план. Кинжал пропал, а с ним пропал и обряд, позволявший созданию соскальзывать с небытия, в богатые пищей заводе людской плоти. Если сейчас оно погибнет, то кто будет его спасать? Везде враги. Если опять оступиться, то великая долгая партия будет окончена». Эту мысль оно от себя оттолкнуло. Не было времени почивать на неудачах. Удары лишь двух сердец мешали ему занять дворец и встать во главе города князя нечистых кровей и его дочки. Бир саль уже скончался или был при смерти. элейна Асаль пряталась. И так вот она, текущая цель — найти девчонку и уничтожить. Но клинок все равно потерян. Оно поглядело наверх, на слои паутины и пыли, вспоминая времена, когда здешние плиты были вычищены и опрятны. Глубь недр и подземный холод дворца ощущались им своей плотью. Оно стремилось к спокойствию, искало надежный способ снова стать цельным и жить в безопасном мире, и поглощать все, что ему необходимо будет поглотить. Не положить конец голоду, но страстно лелеять и пестовать его томление. Все когда-то случалось впервые. Во времена до клинка, до воды и до крови, когда оно, маленькое и слабое, как головастик, впервые нашло лазейку в живую плоть этого города. Это было так давно, и оно было таким юным, настолько крошечным в сравнении с тем, во что развилось с тех пор, что нетрудно было об этом забыть. Но все же существовал и другой способ. Даже если Андамака погибнет, даже если на место покойного папаши сядет Элей на Асаль, выход найдется. Да, он будет стоить великих потерь, памяти, силы и корней глубокого прошлого, даже до какой-то степени осознания им самого себя. То будет первый раз, что уже был». Город будет основан заново внутри него самого. Новое начало с забытой исходной точки, с нового рода, которому уготовано править городом следующую тысячу лет. То, чего удалось добиться ему Сандамакой, Асаем, Айрисом, Даосом, не будет отброшено полностью. Нить вновь истончится до тихого голоска, тонкого воздействия, наущение, что сможет нахлестывать Илейну Ассаль изнутри, подвигая туда, куда ему будет нужно ее направить. Многоступенчатые планы громоздились в его сознании наряду со старыми воспоминаниями точно проблески детства в преклонном возрасте. Опять умолиться в таком масштабе? Чудовищное поражение, сдача позиций до самых основ — При этом понадобится сделать еще кое-что, но это выполнимо. Вполне выполнимо. Нить Китамара встала. Ее разум уже проложил дальнейший путь по дворцу. Врагам удалось много больше, чем она вначале себе представляла. Но едва ли на свете существовало что-то опаснее раненого бога. Время в подземелье вело себя очень странно. Путешествие под городом наверняка заняло не один час, но сколько Гаррет понять не мог. Два часа оказались равно, вероятно, четырем или восьми, а может, часы эти отлетели сюда во тьму из чьей-то другой жизни и присно в вечном мраке, сопровождаясь обрывками памяти, призрачными словно мираж. В темноте вырастали ступени, порой вырубленные в природном граните, порой сооруженные из досок и брёвен. Путь наверх не складывался из понятных стежков, но ткался сперва в одном направлении и потом в другом, то завязываясь узлом восходящей спирали, то слегка выпрямляясь пролетом на 5-6 ступеней. Это напоминало ходы, что протачивали в трухлявой древесине термиты и черви. Воздух был неподвижен пах плесенью и столетиями застоя. Примерно каждую сотню ярдов в стенах открывались ниши, где источали ржавчину древние железные механизмы. Гаррет не мог представить их назначение, как не мог и вообразить события, при которых их устанавливали. Фонарь в руке Элейны выдувал скромный пузырек света в необъятной кромешно-извилистой тьме, и думать не хотелось, что будет, если погаснет это яркое пятнышко. Следом маршировали стражники, печатая шаг в твердом покатистом ритме. Маур, Канниша и его дядя Марсон, старые кабаны Фриджен Рид, Берен и Наттен Тор и другие, ожидавшие на сегодня обычных упражнений с мечом вместо такого похода. Никто не разговаривал, и окружавшая тяжесть почвы и камня съедала эхо их поступи. С ними Гаррету было увереннее на душе как будто затея становилась не слишком уж и безумной, раз никто не пошел в отказ. Переход напоминал усиленный бросок на склон старых ворот, и это чувствовалось с каждым шагом. Трудно, да, болезненно, да, но не хуже дополнительной пробежки, которую Берен отмерял в наказании для медлительных. До вступления в стражу Гаррет не одолел бы этот подъем, не смог бы и Маур, возможно, получилось бы у канниша, но выжила бы его досуха. А теперь, несмотря на тяжелый день с приближением самого худшего, такие препятствия не останавливали друзей. Элейна не тренировалась день деньской на площадке для упражнений. ей наверняка труднее было идти наверх, но и она не замедляла шагов, и Гаррет не думал дать ей подобного совета. Лестница опять повернула, на этот раз изворачиваясь вправо широким отвесным витком, что далее выравнивался в коридор. Воздух здесь пах по-другому. Элейна тоже это почуяла, но замешкалась только на миг, а потом плавно двинулась дальше. Широкая дверь, сделанная из пропитанной маслом сосны, возвышаясь, выступила из стены. Когда княжна замерла перед ней, Гаррет приложил к полотну обе руки и толкнул. Дерево прогнулось, и на секунду Гаррет подумал, что дверь заперта или рассохлась за многие годы, а потом она слегка подалась. Капитан Сенет подступил сбоку, упирая свои ладони возле Гарретовых. На счет три, приказал старший и отсчитал, дверь визгливо заскрежетала. Уступая, дерево впивалось Гаррету в пальцы, но в конце концов сдалось. Перед ними открылась комната чернее ночи, и Элейна вошла туда, высоко держа фонарь. Гаррета внесло в проем толкотней тел бойцов, стремившихся не остаться в полной темноте. Обитые кожей сундуки жались по каменным стенам. Невысокие деревянные полки, заваленные кулями, коробами и глиняными кувшинами, Заполняли середину помещения, походившего на заброшенную лавку, с разнообразными диковинками и безделушками. Стража, в том числе таращивший глаза маур и пытавшийся изобразить невозмутимость Канниш, разбрелась по комнате, придерживая оголовье мечей. На лице каждого ясно читалось, что они угодили в ночной кошмар. Я знаю, где мы, сказала Элейна. Это южная часть дворца. «Прямо над нами должна быть старая оружейная». «Там будет кинт», — сказал капитан Сенит. «Могу сходить к нему», — предложил старый кабан. «Я знаю многих в красном, и он не откажется со мной говорить». «Вопрос не в этом», — сказал капитан в упор глядя на Элейну. Та поджала губы и задумчиво опустила взгляд. А вскоре покачала головой. «Нам можно доверять только себе». Себе и моему отцу. Других привлечем только тогда, когда убедимся, что они на нашей стороне. «Дюжина нас против всей дворцовой охраны», — молвил Берн. «Не особенно честная драка». «Возьмем тренировочные мечи», — утешил Фриджен Рид. «Отставить болтать», — гаркнул капитан, затем обратился к Элейни. «Как найти вашего отца?» «Не знаю. Скорее всего, в его покоях или в кабинете». «Но если на него напали...» «Марсон, возьмешь Рида, Берона и его отделение. Отыщите княжеские покои. Если он там, то княжна послала вас его охранять, и вы ни на шаг от него не отойдете, покуда я вам не прикажу. Если это будет значить воткнуть нож в наших алых собратьев, постарайтесь не начинать первыми». «Вас понял», — сказал Марсон. В слабых лучах фонаря его лицо посерело, как пепел прочие со мной и владычицей. Испробуем кабинет. Мы знать не знаем, во что влезаем, кто наш друг, а кто враг, но цель проста — найти князя, обеспечить его безопасность. А если наткнетесь на Андамаку чалат, посадить ее под замок. Если окажется сопротивление...» Капитан Сенец застрял с открытым ртом, сообразив, что сейчас едва не сказал «убить», закончила за него Элейна. «Уяснили?» «Убить», — подтвердил капитан, правда, с меньшей уверенностью, чем в начале. «Леди, будьте нашей провожатой, пока не окажемся под ясным небом». «Сюда», — сказала Элейна, направляясь к дальнему краю кладовой. Гаррет тронулся следом, но капитан Сенед придержал его за локоть, сжав до боли крепко. «Лев, ты со мной». «Одно из двух». Или я своими глазами увижу, как тебе вспорят брюхо, или мы с тобой серьезно побеседуем, когда все это закончится». «Я делал то, что должен был», — сказал Гаррет, и капитан отпустил его, буркнув. «Ты делал то, что захотел сам». Элейна вела их по коридорам между кряжестых стен, через мрачные темные комнаты, с уверенностью порожденной неделями ее скитаний по этим закоулкам. Когда они вышли на воздух, стойко пахло дымом, но можно было дышать, не задыхаясь. Языки пламени не мелькали в окнах и притворах дверей, чего боялась Лейна. Пожар не проник во дворец, хотя и полыхал где-то рядом. Солнце побагровело от дыма. Кратчайший путь в потайной кабинет Асая требовал пройти сквозь столовую для прислуги, где часто бывала дворцовая стража. С Гарретом, двумя его друзьями, капитаном и еще дюжиной синих плащей она будет выглядеть вторгнувшейся захватчицей. «Я княжна», — мысленно произнесла она, — «посторонитесь и пропустите нас». Она повторяла эти слова, покуда звон фразы не слился воедино с ритмом ее поступи. В одно целое с ней самой, направленное строго на цель и натянутое как тетива. «Я, княжна, посторонитесь и пропустите нас!» Ее тело устало, и Лейна это чувствовала, но будто бы издали. Страх и предвкушение схватки, как теплый ветер, влекли ее ввысь. «Дальше может оказаться непросто», — сказала она перед последним поворотом к залу. «Все обойдется», — молвил Гаррет в тот самый миг, когда капитан отозвался. «Вас понял». Ответ Гаррета в большей степени обнадеживал ее. Зал был широк, низок и темен. Копоть горящего очага за века слишком глубоко въелась в стены, чтобы можно было отскоблить ее начисто. В середину палаты занимали массивные деревянные столы и скамьи. Места между ними как раз хватало, чтобы слугам заносить блюда с едой и бочата вина и пива. Сиденья были пусты. Илейна сбилась с шага. «Что такое?» — спросил Гаррет. «Здесь всегда кто-то был», — сказала она. «Чуется мне не к добру это». «А мне кажется, нам повезло», — сказал приятель Гаррета Каниш. Илейна не разобралась, то ли в его голосе прозвучала неуютная настороженность, то ли ей померещилась. Она встряхнулась и решительно двинулась дальше. Кабинет находился в двух зданиях и одном пологом лестничном спуске от них. Уже почти добрались. Однако взгляд уловил чьё-то движение, и Элейна невольно вскрикнула. Девочка горничная, тонколицая и с кучеряшками, инлиска настолько же, насколько ханчийка, дернулась обратно за угол, прежде чем ступила в палату. Её взгляд пронёсся по стражникам, Задержался на Элейне, и она поклонилась. «Миледи», — сказала она, — «я так рада снова вас видеть. Всех страшно обеспокоило ваше исчезновение. Что я могу для вас сделать?» «Где все?» «На пожаре, Миледи». «Каком пожаре?» Горничная подняла озадаченный взгляд. Как будто Элейна поинтересовалась, вверху или внизу находятся небеса. «Ударис?» Братство дари сгорит. В основном сгорело. Запылало сегодня утром. Из канала таскают воду уже много часов. Помогают все из дворца и ближних поместьей Рейус, Аджименталь. Воду ведрами передают наверх, по трем разным цепочкам. Час назад рухнуло одно здание, а другие опустошены пламенем. Я сама вернулась только потому, что мастеру Алисину нужны чистые перевязки. Одна девушка сильно обгорела. «А мой отец? Ты знаешь, где он?» «Нет, простите». «Тогда ступай», — сказала Илейна. «Мне ничего не надо, иди по своим делам». Девочка опять поклонилась, повернулась уходить, но помедлила. «Хорошо, что вы вернулись, миледи», — выпалила она и поспешила прочь. У Гаррета расширились зрачки. «Это ее дом. Андамаки Чаалат. «Подожгла бы она свою усадьбу, чтобы отвлечь внимание?» «Если так, то она умалишенная дура», — сказал капитан. «Но, с другой стороны, с дураками мне сталкиваться не впервой». «Или у нас есть союзники, о которых мы сами не знаем», — заметила Элейна. «Предстоящего нам это никак не меняет. За мной». Пустые проходы и между строений, и внутри них, теперь казались более зловещими. Элейну встревожил какой-то звук, слишком отдаленный, чтобы понять его источник. Шорох, потрескивание, словно крысы вгрызаются в дерево. Разум попытался сотворить из него разноголосье пламени пожирающего братства Дарис, либо перекинувшегося на другие здания Зеленой горки или на сам дворец. Однако дым не густел. Тревожные крики не оглашали округу, только чувствовался этот негромкий жутковатый шум. Составная железная дверь, дверь осая, стояла закрытой. Элейна навалилась на нее как будто на стену. Не было и намека на то, что дверь подалась ей однажды или уступит еще хоть раз снова. Попробуем протаранить, предложил капитан. Есть другой вход, сказала Элейна. Я только надеялась, что она потеряла нить сказанного. Взгляд уткнулся в железные фигурки на кованой решетке, в мужчину с двумя мечами в волчьей шкуре. «Умлиш» — так его звали. Он сражался с огромной птицей, эмблемой инлийских военных вождей. Он возвышался, попирая свою душу тень, и он же внимал посвящению у алтаря. То были сценки основания города. Рождение Китамара, выкованное в железе неподвластном вековой ржавчине. Даже восставшие звериные твари и павшие ангелы символизировали поворот от одной эпохи к следующей, знаменуя собой облики обновленного города. Все это прежде от нее было скрыто, а теперь стало прозрачным, как качественное стекло. Кованая скульптура была поэмой без языка, и от нее захватывала дух. «Откуда ты это знаешь?» спросила она себя неосознанно, потирая щекочущие запястья. «Раньше фигурки не говорили тебе ни о чем, не то что сейчас. Как ты про все это узнала?» «Элейна?» Гаррет оказался возле нее. При виде него ей сразу стало гораздо легче. Но он, разумеется, и так все время был рядом. Она прислонилась к двери спиной, ладонями сжала виски чувство потерянности в пространстве понемногу спадало. Тебе неплохо? спросил он. Ничего. Все этот шум. То и дело отвлекает. Гаррет нахмурился. Какой шум? Вроде... Она показала кулак, изобразив будто перетирает пригоршню камешков. А ты не слышишь? Нахмурившись, Гаррет навострил уши. Не пойму. «Может, немного?» «Я ничего не слышу», — сообщил Маур. Капитан положил руку ей на плечо. «Надо двигаться дальше. Расскажите, как найти тот второй вход, и я оставлю с вами телохранителя». Она сбросила руку стражника. Звучание стало более громким, в нем пробивался ритм, точно медленно нарастали и оседали волны. Было ощущение, что она вблизи чего-то необъятного, Словно кружилась голова при взгляде с крыши дворца вниз, на ширь над городом, или вверх, на небесный простор. Она сглотнула. Сюда, чуть подальше по коридору. Казалось, она шла, преодолевая сопротивление воздуха, как будто брела по дну реки. Воздух внезапно уплотнился, точно вода. За ней двигались ее люди, и возникало чувство, будто отряд возрос» будто к ним присоединился кто-то еще. Попробовав сосчитать, она не обнаружила никого, кроме тех, кого взял с собой капитан, когда разделил силы стражи, но вне пересчета определенно могла сказать, что их было больше. Похоже, мир обрел куда большую глубину, чем ему полагалось. Ступая по темному коридору, она привела свое войско к новой двери, проходу, проделанному по воле отца, и была готова к стычке с его охраной. Готова взломать замок или разбить решетку, если потребуется. На плитах лежали двое дворцовых стражей в красных плащах. Их глаза таращились в никуда. Дверь была распахнута, внутри вспыхивал мерцающий свет. Изливавшийся оттуда шум подавлял теперь все. Она едва слышала, что говорит капитан. «Оружие к бою, парни! По моей команде!» Гаррет сомкнул кулак на рукояти меча. Капитан Сенит двинулся первым, входя в мерцающий проем со скаленными зубами, нечто среднее между насмешкой и угрозой. Гаррет не отставал от него. Затем Канниш, Маур и Старый Кабан. Элейна была где-то позади них, но все его внимание притягивал непонятный свет. Тот звук, о котором говорила Элейна, сейчас шелестел где-то на краю слуха. Шуршание, перестук, словно шел проливной дождь, или вскипал котелок что-то разрушительное и полное мощи. В комнате, куда они вошли, царил хаос. В беспорядке валялись книги, раскрытые, порванные. На полу бушевало целая метели страниц. Помещение тесно смыкалось, едва нашлось бы место замахнуться мечом. Сверкали врезанные в камень золотые руны. Но Гаррет не понимал, что они значат. Что-то вихрилось в этом пространстве, лютая точно буря, но воздух оставался спокоен. В центре комнаты находились двое людей. На ногах стояла бледная женщина в перепоясанной куском веревки ряси. Ее лицо искажала не одна только ярость. Вторым перед ней на коленях изо рта текла кровь и блуждал рассеянный взор, Был халиф Карсон. «Эй!» — гаркнул капитан Сенит. «Шаг назад от этого человека и подними руки!» Бледная женщина обернулась, и позади нее Карсон грохнулся на пол, будто держался лишь на одном ее взгляде. Глаза женщины, перескакивая с одного вошедшего на другого, были матово белесами как у рыбы. Мрачно скривившись, она обнажила, кажется, слишком много зубов. Гаррит услышал, как где-то, будто бы в полумиле отсюда, Маур шепнул. «Это была плохая идея!» Капитан Сенит медленно двинулся к женщине, выставив перед собой меч. Маур со старым кабаном двинулись за ним. Гаррет тоже не отставал, но пол будто бы накренился. Пара шагов вперед походила на подъем на крутую горку. Капитан поскользнулся на выдранных страницах, припал на одно колено... Клинок вывернулся в сторону пола, точно стал вдруг слишком тяжелым. За ним замер Канниш. Его грудь работала словно мехи. Два шага в сторону бледной женщины были тяжелее всего пути через прорытый под Китамаром город. Сзади донесся голос Элейны, прорезаясь сквозь бурлящий рев, словно они существовали в разных мирах. «Где мой отец?» «Нет», — попытался вымолвить Гаррет. «Не показывай ей, что ты здесь! Беги! Беги без остановки! И не останавливайся!» Но было уже слишком поздно. Взор этих странных рыбьих глаз сдвинулся, и оттесняющее назад давление немного спало. Канниш опустился на колени, а капитан один раз одышливо кашлянул. Когда бледная женщина отыскала среди них Элейну, то улыбнулась. Это было кошмарно. «О чем вы спрашиваете меня, дорогая сестра?» процедила Андамака сквозь зубы. «Где?» — сказала Элейна и остановилась набрать воздуха. «Где мой отец? Что ты с ним сделала?» Бледная женщина с издевательской невинностью развела руками. «Вы чем-то обеспокоены?» «Расскажите обо всем вашей родственнице Андамаки!» «Нет!» — попытался выкрикнуть Гаррет, только вышло тише невнятного шепотка. Ревущий, орущий, обжигающий и вгрызающийся шум молотил повсюду, и в грохоте его звучали определенные линии, тоненькие черные нитки, что соединяли существо на середине комнаты с каждым из них. Совсем вообще, не паутиной, но струнами марионетки, что являлось этим городом и всеми живущими в нем. Он почувствовал в глазах что-то влажное и думал, что плачет, пока не дотронулся до щеки и не отвел багровые пальцы. Он услыхал перед собой шаги илейны навстречу зверю в человеческой плоти, и чувство утраты проняло его шире и глубже небес». Илейна прошла мимо него с прямой осанкой и расправленными плечами. Маур, заверещав от усилий, превозмогая все, бросился на ее опережение с высоко воздетым мечом, чтоб хотя бы в падении дотянуться до цели. Андамака Чалат не повела в его сторону и бровью, когда Маур рухнул. Он не пытался выставить руки и голова его треснулась в пол со звуком упавшей дыни. Сзади раздался стон кого-то из бойцов, всего в нескольких шагах и одновременно дальше городских стен. Эту маленькую комнату Гаррет способен был пересечь с тем же успехом, что и перелететь. Элейна встала перед Богом-чудовищем. Ее лицо скривилось от боли. Сердце Гаррета неистово колотилось, изнывало, кололо. И вдруг, внезапно появилась еще одна нить. Такая маленькая, тонкая и нежная, он едва не проглядел ее. Алая и невесомая, как паутинка, она пробегала между ним и Элейной, тихонько сокращаясь в такт его сердцу. «Тварь в образе женщины!» Протянула руку, обвивая пальцами подбородок Элейны. «Что мне с тобой теперь делать?» Но Гаррет сосредоточил себя лишь на одной алой нити, и оказалось, она позволяет ему идти вперед. Совсем по чуть-чуть. Сбавляет невидимый ураган, толкавший его назад, а может, придает сил противостоять этой буре, не разобрать. Он и не разбирался. Гаррет собрал все свои силы. Затекли мускулы. В глазах плыло от крови и слез. Нутряная, страшная тошнота подкатывала к горлу. Но он ни на что не обращал внимания. Элейна закричала от боли, и вокруг ее головы сгустилась темнота, не исходившая от бледной женщины. Сознание Гаррета окутало светлая яркость, засиявшая в нем крохотной свечкой, «Далекой звездой!» Эта яркость издала вопль. «Давай!» «Башку прикрывай!» — проорал Гаррет, делая выпад. Зверь повернулся, поднимая руку в защите, но чересчур высоко. Гаррет вонзил острие в мягкую плоть между ребрами, вгоняя меч глубже и глубже, пока тот не застрял. Существо в образе женщины выпустило Элейну. Та отступила назад, шатаясь, как пьяная. Оно обхватило руку Гаррета своими двумя, прикосновение словно ужалило. Темные глаза твари уперлись в него, и он скорее вообразил, чем увидел ярость на ее едва ли человеческом лице. Оно давило, сжимая, и, наконец, в кисти Гаррета что-то треснуло, раскрошилось. Гаррет швырнул свое тело в бок, из последних сил в падении выкручивая рукоять. Рука расцвела дикой болью, и меч провернулся, расширяя рану. При ударе об пол яркое свечение в голове мигнуло и потухло с концами. Дворцовый воздух обрушился на него, придавливая, как сапог на шее. Он смутно осознавал, что видит неподалеку ногу Элейны. Кожаный сапожок, что она носила, имел сзади шов. Немного натирал, оставляя на голени пятно раздражения. Он потянул туда свою сломанную руку, прислоняясь на миг к ее коже, мягким волоскам на лодыжке, к ее теплоте. Приласкал шорохом кончиков пальцев, неслышным среди многоголосого шума. Единственный, небольший дюйма кусочек его тела прикоснулся к ней, неся память о прежнем диком, вольном и прекрасном мгновении. Этого было достаточно. Гаррет закрыл глаза и провалился во тьму. Нитки Тамара износила до смерти достаточно тел, чтобы понять знакомое ей чувство. Синий плащ не должен был до нее дотянуться, но каким-то образом смог. По невезению или некоему недосмотру И теперь время жизни, которую существо вело, как Андамака чалат, отмерялось минутами. Взять и выкинуть такое прекрасное тело, на ветер выбросить все эти годы труды и усилия. Кровь фонтаном хлестала из его бока, заливая книги такой густой краснотой, что казалось черной уничтожала вековые рукописи с его словами, мыслями и прозрениями кровью обычной женщины. Боль была глубокой, насыщенной и сильной, а позади нее гнездился страх, а позади страха — голод, неутолимая нужда, нескончаемое, неодолимое желание все большей и большей жизни. Элейна Асаль... Дважды фальшивая наследница престола пришла в себя и взглянула на мужчину, вцепившегося ей в ногу. Она не произнесла его имя, но хватило ужаса и потрясения. Ее любовник из городской стражи, ненаглядный Гаррет, ей стоило умереть тогда у него на руках и избавить всех от неприятностей, от напрасных трат, От неизмеримого размаха того, что нитики Тамара придется отстраивать заново благодаря этой ветренной дурочке и ее кукушонку подкидышу папе. Так ничтожно и жалко, что оно едва не рассмеялось, но от смеха боль только усилилась. Оно выпростало свою волю наружу, не столько как прежде могучую, но достаточную. Не было необходимости вкладывать в нее больше. Элейна Асаль качнулась назад и посмотрела существу в глаза. Был ли при этом в ней ужас? Ему показалось, что да. По вкусу это походило на кровь. Кровь. И оно оказалось здесь. Без клинка, без воды и без крови. Без чьего-либо имени или посмертного знака. Без ничего, кроме воли и голода что и создали его в самом начале. И здесь была его твердая почва. Основа. До того, как возвысились стены, до того, как растворы камень отсекли эту землю от неба и ветра, здесь было то самое место. Подобно старику, припомнившему вкус персика, который он ел, еще не научившись ходить, оно узнало эту ночь. Эти звезды, падение инлисков, победу ханчей. Растущая луна стояла тогда в первой четверти. Послеполуденный дождь остудил траву, еще оплетавшую в те времена вершину холма. Враги сошлись тогда вместе под мирным знаменем, одновременно служившим и флагом капитуляции, и основали тот город, каким потом ему суждено было стать. Оно почти смотрело в их лица, почти слышало их голоса, их наречия, что после сотрут время и приходящие в этот мир поколения. Китамар был рожден на этой земле, здесь он и переродится. Стража, простершаяся ниц в смертных муках, будет свидетелем его возрождения, но не поймет того, что увидит». Илейна Асаль со своими милыми глазками и дерзким ртом понесет новый город в себе, как ленточного червя. Что-то перекатилось у него в животе, низко и глубоко. Последовавшая волна боли вернула его в настоящий момент с осознанием, что моменты эти сочтены. Оно шагнуло вперед, под ногами осенними листьями зашуршали книги, Элейна асально приглась для отпора в драке, которой не будет, и оно положило руку девушке на плечо. Труднее всего было себя распустить. За века оно сделалось слишком большим для выполнения стоящей сейчас перед ним задачи. Его мощь, простор, глубина, все, чем оно овладело, удерживало его не давало сделать еще один переход. Опершись на девушку, оно высвобождало себя. Оно отпустило от себя городские стены бывшие его кожей, улицы и кварталы храма, притечья и долгогорья, а с ними и гаснущие огни коптильни и вечно суетливую, болтливую толкотню на и речного порта. Оно ощупало ильник, никогда полностью ему не принадлежавший, но от той доли, что была его, отказалась. Душа Китамара вымывалась наружу, оставляя за собой не город, но дерево, камни, еду и дерьмо. Все нужные составные кусочки, но без оживлявшего его духа, оставляла труп великого города. Нить сокращалась. Отпали улицы камнерядья, до сих пор отчасти повторявшей тропинки, проложенные некогда пастухами на зеленых выгонах. Зелёная горка, где впервые вне стен древней Ханчийской крепости натянули навесы нищие пропойцы. Старые ворота с лабиринтом боевых ходов и отзвуками былых жестоких схваток. Нить Китамара давала всему этому отпадать, пока вокруг не остался один лишь дворец. Ее первый город — защита от разбойных племен, укрепление в глухих землях. Тело Андамаки полыхало, сияло болью, и ее раны источали теперь не только кровь. Выползла захваченная потоком петля кишок. Мерзкая вонь испражнений мешалась с запахом железа и соли. Нить Китамара сделалась крошечной, как комарик, малюсенькой, как спора, тоненькой, легкой, плывущей, невещественной и неубиваемой, словно идея, предание, обрывок песенки, что застрял в голове и никак не уходит. Как только подкосилось тело, оно выпустило и его, и понеслось через воздушный океан, между разодранным трупом Андамаки Чалат и сияющей свежей плотью, что звала себя Элейная Саль, От него почти ничего не осталось, лишь позыв приземлиться в теплом и мягком рассудке, предвкушение бледных корней, которые оно запустит в это мыслящее мясо. Оно вошло в Элейну как заразная болезнь, как чума, слишком ранней порой, когда нет еще никакой лихорадки. Оно растеклось внутри, и что-то отбросило его назад, что-то вызывавшее образ худощавой женщины, похожей на Элейну Асаль старших лет, или темноволосой инлиски с незрячим глазом, или девицы, чье имя оно когда-то помнило и забыло, полной жизни и сулившей новую жизнь». Нитьки Тамара, оголенная в пустоте мира, истлевала чем-то, что не было светом, угасая во что-то, что не является тенью. Она до того истончала, до того умолилась, что потребовалась каждая частица остатков ее лучей и сплетений, только чтобы подумать «Кто ты?» «Не твоя», — пришел ответ. Я так, то не будет твоей. Но нитьки Тамара уже оборвалась. Элейна асаль лежала на чем-то каменном. В спине было холодно, под головой не было подушки, хотя кто-то набросил поверх нее одеяло. Поворачивая голову на бок, она слышала, как в волосах трутся песчинки. Засохла, пропитанная кровью одежда. Все это вместе было куда удобнее любой кровати на ее памяти. Громадные черные балки, что поддерживали потолок, казались высокими, словно луна в ночном небе. От нее самой пахло уксусом, медом, дымом и кровью. В зале звенели голоса и шаги, скрипели носилки с пострадавшими, и в лоханях плескалась вода, которой промывали раны. Звучало все это наверняка громко, но другой, более мощный, свирепый шум пропал, отчего эта свистопляска воспринималась терпимо. Она бы спокойно спала, если бы не так утомилась. «Ох!» — воскликнул женский голос, и он показался знакомым. Элейна открыла глаза, не помня, как закрывала. Перед ней стояла старушка-историк. Мика Эл. Странно было ее здесь видеть. Пожилая дама огляделась, словно хотела найти кого-то, кто мог бы помочь в такой неожиданный миг, потом раздумала и присела на колени возле Элейны. Улыбка ее казалась искренней, хоть и слегка робкой. «Я не знала, что вы вернулись», — сказала она. «Вот эти». «Все эти люди, они, то есть вы, пострадали, сражаясь с огнем на пожаре?» Вопрос, похоже, требовал ответа, и Элейна приподнялась на локтях, чтобы посмотреть по сторонам. Мужчины в синих плащах стражи лежали на полу палаты бок о бок. У некоторых из глаз и ушей шла кровь. «Капитан! Тот, кого зовут Каниш? И там, под одеялом, тяжело вздымалась и оседала грудь, и темнели налитые синяками закрытые глаза Гаррета. «Да», — сказала Элейна, — «так и случилось. Пожар». «Вы очень храбрая», — сказала ученая, и слова у нее, похоже, закончились. Она поперебирала руками у пояса и вновь огляделась. «Найду кого-нибудь, чтобы перенести вас в ваши покои. Хорошо?» «Не надо», — сказала Элейна. «Мне тут отлично». Микаэл отрицательно помотала головой, словно Элейна дала неверный ответ учительнице. «Никаких затруднений. Я сейчас». Элейна с трудом перевалилась и села. Болело все, от кожи до сухожилий. При движении мешала треска из запекшейся кровь. Без глубокого удивления она заметила, что отметки на её запястьях исчезли. «У меня тут важные дела. Тем не менее, спасибо вам». «Конечно. Да-да, конечно». Микаэл опять поднялась, отвесила поклон и почти уже повернулась спиной, но затем прервалась. И все-таки с возвращением. Вас не хватало. Когда она ушла, Элейна, подождав, собралась силами и встала. Идти было легче, чем ожидалось, и рассудок, похоже, приходил в порядок, расставляя все по своим местам. Всего несколько шагов до Гаррета, и она почувствовала себя куда более бодрой, куда больше собой. Как только она улеглась рядом, Глаза молодого человека открылись. Смутившись, он осмотрелся вокруг. «Кто-то забинтовал тебе руку», — заметила она. «Кто-то мне ее разодрал». Он вытянул левую нетронутую конечность. «Это цела. А где все?» Элейна переплела с ним пальцы. «Кажется, здесь. Ветер стих», — сказала она, и голос ее надломился. Она пустила слезу, не сознаваясь, чего ей плакать, кроме того, что была переполнена до краев, и всему распиравшему изнутри, страху и облегчению, смущению, ликованию и скорби, надо было выйти наружу, и тело само выбрало такой выход. Она склонила голову, прикрывая глаза, и Гаррет приподнялся, подвигаясь ближе. «Не бойся». Прошептал он, вливая в ухо живительное тепло своего дыхания. «Веду себя глупо. Мы победили. Я дома. Нет причин плакать. Не нужно. Выпусти из себя. Все хорошо. Здесь можно». А больше ничего и не требовалось. Что-то отворилось у Элейны в груди. Она всхлипнула и, стиснув в кулачках синий плащ, Прижалась к Гаррету, словно опять стала ребенком, а он няней, что ее утешало. От слез сперва щипало глаза, потом их стало так много, что они сами смывали себя век. Когда она подняла голову, другие в зале старательно на нее не смотрели. Они с Гарретом лежали среди толпы, и оказалось, что ей не стыдно ни капельки. Слишком она измучилась, чтобы стыдиться. В самый тяжкий миг горе или усталость или иное безымянное соднящее чувство подхватило ее, нахлынув с широтой океана, растворяя ее в забытии. А затем медленно, постепенно буря прошла. Она судорожно дышала, прислонившись к Гаррету. Он гладил ее волосы здоровой рукой и мягко нашептывал, словно лелеял домашнего зверька. Элейна чувствовала себя внутри полой, в лучшем из смыслов. Пустота не болит. Когда она отсела, глаза Гаррета покраснели и сделались влажными, как у нее самой. Элейна и не замечала, что он тоже плакал с ней вместе. «Странноватый выдался день, да?» — произнёс он. «Пожалуй, стоит некоторое время передохнуть, прежде чем повторим его по новой». Гаррет засмеялся. Тепло и вкусно. Захотелось его поцеловать, только сначала надо было поднакопить сил. Голос, раздавшийся сзади, был знаком ей не хуже собственного имени, но все равно она не сразу поняла, кто это. «Прошу простить меня, Элейна. Мне необходимо с вами поговорить». Халиф Карсон стоял почти вплотную у нее за спиной. Кожа его была серой и восковой, он даже немного пошатывался. «Ничего», — сказал Гаррет только не Халеву, ей. «Со мной полный порядок. Буду здесь, если понадоблюсь». Элейна высвободилась. Халив подал руку, чтобы помочь ей встать, но она не стала принимать помощь. Не то, похоже, опрокинула бы его самого. Она встала, бедро постановало, но не так сильно, чтобы постоянно о себе напоминать. Повернувшись, Халив двинулся на север, покинул палату с пострадавшими и ступил в тесную темноту древних коридоров, в направлении отцовских покоев. «Что такое?» — спросила она. «Не здесь». «Что-то случилось с отцом?» Халив долго не издавал ни звука, казалось, и не ответит, однако потом произнес. «Разговор предстоит скверный». К тому времени, как капитан Сенец собрал всех у конюшни, солнце закатилось за дворцовые стены. Небо еще ярко синело над головой, хотя на востоке переходило в индиговый сумрак. Вскоре сквозь дымное марево и высокие розоватые облака проступят первые звезды. К подножию старых ворот стражники спустятся уже в темноте. Маур лежал в повозке, мертвенно недвижимый. Синяки окаймляли его глаза чернотой. Торчал отвратительно раздутый нос. Веки его были опущены. Рядом сидели Канниш и Старый Кабан, а Гаррет облокотился о борт телеги, поглядывая внутрь. «Хорошим человеком он был», — сказал Канниш. «Погиб, исполняя присягу», — кивнув, согласился Старый Кабан. «Пошли вы», — простонал Маур. «Как он бросился на злобную даму!» — продолжил Старый Кабан, благочестиво воздев очи. Нам всем было известно, что ей подвластны древние темные чары. Но храбрый маленький Маур подумал, «А что, если я подбегу по-настоящему быстро? Должно же сработать!» «Могло», — сказал Маур. «Я хотел проверить». Впереди Марсон вскарабкался на сундучок возницы, однако вожжи в руки не брал. Когда бежишь по-настоящему быстро, обретаешь настоящую духовную мощь. Любой священник не даст соврать. Достигнуть Бога, — говорят они, — можно только помчавшись на Него со всех ног. Чем отличается мой поступок от прыжка Гаррета? — У него получилось выиграть, — смеясь ответил Канниш. Маур не отверз глаза, но приподнял руки, простирая ладони к богам, в мольбе вытерпеть всю эту болтовню. Двор покрывала тень, каменные стены отдавали обратно дневную жару. Дворцовые стражники в красном вернулись с ожогами на локтях и ладонях, сажей и копотью на плащах. Всех переполняли задор и хохот. Кто-то притащил два толстых бочонка с пивом, и дворцовые слуги подносили чаши любому желающему то было веселье и радость от едва миновавшей угрозы. В первые часы восхода солнца каждый из здесь собравшихся встал против ужасного бедствия. И они выжили, и всех пьянил этот факт не меньше, чем пиво. Гаррет оглянулся на темнеющие каменные здания, крепкие и коренастые, надеясь, что среди прочих лиц увидит одно особенное — Но Элейну позвали уже несколько часов назад. Как бы ему не хотелось ее увидеть, поговорить, обнять, здесь был дворец, она была дочерью князя, а он, самое большее, стражником. Существовали обязанности, требующие ее внимания и неудовольствия ради. Так уж предписано вертеться этому миру. На другой стороне двора капитан Сенит стоял рядом с Самалим Кинтом. Оба улыбались, хотя и по-разному. Кинт накренился вперед, словно на чем-то настаивая. Сенит отодвигался, наслаждаясь своим отказом от чего бы то ни было. Улыбка самого Гаррета потускнела. Минуту, парни, сказал он. Сейчас вернусь. Он отошел и побрел по двору, оттягивая пояс большими пальцами. Молодой юноша в накидке слуги предложил ему чашу пива. Он отхлебнул одним глотком половину, желая, чтобы оно было покрепче. Кинт покосился на приближающегося стражника, но капитан Сенит не повернул головы. «Как только мы это вычислили, то извлекли ее из рыбины и привезли домой». «Воздушной, значит, рыбы», — сказал Кинт. «Ага», — подтвердил капитан Сенит с осязаемо притворной невинностью. «На медном берегу на таких все время катаются». Внутри у них есть пузырь, в который прямо из воды накачивается пригодный воздух, а ты погоняешь ее изнутри, как будто правишь мулом. Бог знает, сколько времени бедная девочка плавала то вверх, то вниз возле порта, надеясь обратить на себя хоть чье-то внимание. «И безо всякой связи с Андамакой Чалат, сказал Кинт. «Счастливое совпадение. Я ожидал вас, но чуял, что вы слишком заняты, швыряя грязь с лопаты на угли». Какого хрена тебе не имется, Левт? Нужно поговорить, сэр. Капитан Сенет, перекатив могучую голову, воззрился на него, потом пожал плечами. Ну ладно. Простите, Сомаль, кричит. Угу. Кинт поднялся лютую кружку пива и пошел прочь, качая головой. Капитан Сенет споро двинулся по дорожке, ведущей вниз к старым воротам. Гаррету пришлось ускориться, чтобы не отстать. «Воздушная рыба, сэр?» «Это была третья история, которую я ему рассказал. Если повезет, то когда всплывет настоящая правда, он подумает, что это я запустил очередную лапшу, по сравнению с которой, надо сказать, воздушная рыба не так уж невероятна. Что у тебя на уме?» Гарретт сглотнул, и через железные ворота, а затем короткий туннель, они вышли к началу дороги, что закладывала петли до самого кахона далеко внизу. «Я хочу, чтобы вы знали, как много значит для меня стража. Вы взяли меня к себе, когда мне было больше некуда идти и нечем зарабатывать. Теперь я знаю город так, как никогда не знал прежде». «Но...» — подал голос капитан. Когда я передавал Элейну Асаль тётке шипихи, то заключил сделку. Я должен буду оказать тетке Шипихи одну услугу и... По-моему, нельзя, чтобы я расплачивался с ней и при этом был стражником. Капитан Сенет вздохнул и поглядел на восточную половину города. Отсюда ясно выделялась тень дворцового холма и старых ворот, что вытягивалась за реку до Новорядья и Долгогорья. Храм и речной порт еще купались в свете заходящего солнца, и к югу сияла золотом полоска притечья. Китамар был таким, каким его видят птицы. Высота делала город прекрасным, чужим и просторным. Капитан закинул свои лапищи на Гаррета, разминая ему плечи, как пекарь месяц залежалое тесто, и заговорил с добродушием и теплотой в голосе: "Сынок, я понимаю, что пацаны твоих лет не часто слушают других, но хочу, чтобы ты попытался, ладно? Ты сдал Китамарскую княжну?" «Самому худшему инлискому главарю из всех!» «Ты предал меня и моих людей настолько основательно, насколько это возможно!» «Тише, тише, тише!» «Сейчас время слушать, не говорить!» «Мысль о том, что у тебя по-прежнему есть место в моей казарме, чтобы от него отказаться — самая сладко-наивная вещь за сегодняшний день!» «Ты не стражник!» Ты никогда не был стражником. Ты избалованный купчонок, сопляк, который взбрыкнул. Ведь ему, видите ли, не понравилось, что от него хочет семья. Ты пришел к нам только потому, что раньше в стражу вступили твои друзья, а своих мыслей у тебя не было ни одной. Не думаю, что это... Да я ломтика говна не дам за то, что ты там думаешь, Лефт. Я старше тебя, я умнее тебя. «Я повидал, как приходят и уходят ребята получше тебя. Ты сунул ножик в чалат, значит, ты герой дня, но дни проходят. Единственная причина, по которой ты этим вечером не плаваешь с кирпичами в мешке, только в том, что ты чутка пообжимался с самой могущественной женщиной нашего города. Но как только мы перейдем вон тот мост...» Ты для меня будешь очередным гнилым засранцем. Отныне главной заботой у тебя будет не попадаться мне на глаза. Если наши дорожки пересекутся опять, твой труп никто не найдет. Уяснил? Уяснил. Капитан Сенит похлопал его пару раз по спине, развернулся, и, насвистывая радостную песенку, пошагал обратно ко дворцу, повозки и стражникам в синем или же красном. Гаррет стоял и молчал. Попытался себя застыдить, и это ему удалось немножко. Облегчение преобладало. Он подобрал горстку щебня и стал швырять вниз с крутого склона холма, чтобы не попадать по дороге. Цок-цок. не при отскоках звучало по-своему красиво. Отчасти ему хотелось просто уйти, раствориться в городе и больше не видеть своих друзей, зная, что его время вместе с ними прошло. Но это будет подло по отношению к Каннишу с Мауром, а он уже налицемерил им на целую жизнь. Он кинул последний камешек, и когда тот затих, повернул назад. Только зайдя на двор, он понял, что что-то случилось. Больше не звучал смех, исчезли улыбки. Люди по-прежнему держали пивные бокалы, но никто не пил. Он подошел к повозке, где все еще сидел Каниш, но уже сосунувшимся серым лицом. Эй, в чем дело? спросил Гаррет. Наш князь умер.